Бетти Алая. Враги отца, их невинная. Глава первая. Аврора. «Ну что это такое?» Строго смотрю на вампика, молоденького котика из нашего приюта. «Дашь гадкий подстричь или нет?» «Хшш!» — ощетинивается пушистый хищник. «Его все называют вампиром из-за длиннющих выпирающих клыков». Вампика нашли на помойке с перебитой лапкой и сломанными ребрами. Наш ветеринар Даша сказала, что его долго и сильно пинали ногами. Мы вампика выходили, вылечили. Теперь он у нас пушистый, черный красавец. «Ава, ты скоро там?» — ко мне подходит владелец приюта Даня. «Поздно уже». «Сейчас. Коготки достригу, потом в собачий вольер загляну и...» «Ава!» — качает головой мужчина. «Ты ведь просто не хочешь возвращаться домой. Он прав». «Чертовски прав». «Нет, просто работы в приюте «Непочатый край». А Юля в том месяце ушла, так что...» «Расправляюсь с вампиком, отправляя его в клетку». Котик неистово шипит, сопротивляется. Напуганный, одинокий. Что-то у нас с ним общее есть. Я тоже фактически сирота. Хоть у меня есть отец, но он совершенно никудышный. После смерти матери папа начал пить, потерял работу... Перебивался случайными заработками. Он никогда мне не рассказывал, чем занимается. Но, как я поняла, там что-то не совсем законное. Я поступила на бесплатное отделение в университет и учусь на юриста. Рано поняла, как важно уметь защищать себя. И пусть я хрупкая девушка, кулаками махать не научена. Так я хотя бы буду знать свои права. С таким отцом в любой момент может что-то случиться. Тебя подвести? Даня снова подходит ко мне. Я все понимаю. Но мужское внимание сейчас поперек горла. Я сама доберусь, спасибо, Дань, улыбаюсь. Тут недалеко. Да поздно уже, райончик не очень, крутит на пальце ключи от машины. Все хорошо, отрезаю жестко. Затем беру ведро и тряпку. Помою вольеры, и выдвигаюсь домой. Дверь закрою сама. Как знаешь, вздыхает с явным разочарованием. Завтра приедешь пожимая плечами. «Завтра у нас практическое занятие после лекций. Поедем в суд, посидим на открытом слушании, не уверена, что успею. Мы все тут работаем на добровольных началах. Зарплату не получаем. Но порой Даня все-таки подкидывает денег. Изредка. Тогда до четверга Аврора подмигивает мне и уходит. Вздыхаю. Да, я в курсе о чувствах Данилы, но не могу ответить ему взаимностью». Я жду своего человека. Уверена, что однажды обязательно его встречу. И сразу пойму, что он тот самый. «Так, что у нас тут?» — захожу в собачий вольер. «Малыш, ты как?» «Раф?» — Rough? огромный мастиф приветливо виляет хвостиком. Я быстро расправляюсь его вольером, затем проверяю воду и корм у наших подопечных. Жалко их до боли в сердце, милые беззащитные потеряшки. До да чего же люди бывают жестоки?» Выхожу из приюта, лишь когда на улице уже темно и горят фонари. Не все. Райончик у нас так себе. Асфальт раздолбан, у алкомаркета алкаши местные дерутся. Впрочем, все как обычно. Поправляю рюкзачок на плече, натягиваю капюшон почти на глаза и бегу домой. Спустя 10 минут подхожу к своему подъезду. Чувствую себя странно. Внезапно накатывает липкий страх. Горло стягивает. Осматриваюсь. В нашем дворике все как обычно, кроме огромного черного тонированного внедорожника, припаркованного прямо у моего подъезда. Сглатываю. Беру мобильный и на всякий случай фотографирую номер. Во все глаза смотрю по сторонам. Мяу. Внезапно до меня доносится жалобный писк. Котенок? Тут? Внедорожник сразу вылетает из головы. Бегу на плач пушистого малыша. Дохожу до торца дома. «Ха! А что будет, если ему на хвост наступить?» Местные маргинальные подростки ржут, как кони. «Или усы ему вырвем!» — хохочет старой здоровый лоб. В руках одного пищит крошечный котенок. «Совсем малыш!» «Эй, вы!» Я тут же зверею, глаза наливаются кровью. «Где ваши родители?» Тетя, иди куда шла!» — гогочат переростки. «Я сейчас пойду!» «Беру мобильный, а вы загремите в полицию!» «Слышали что-нибудь про жестокое обращение с животными? Это статья!» Смотрит на меня своими тупыми глазами, а я злюсь все сильнее. «Похуй, парни, валим!» Швыряют малыша на асфальт и сбегают. «Трусы!» Кричу во весь голос, но юных живодеров и след простыл. Подбегаю к котенку. Рыженький, маленький. Глазки закрыты. «Эй!» Беру его на руки. Малыш тут же прижимается ко мне. Лезу в рюкзак, достаю свою старую футболку, в которой работаю в приюте. Укутываю малыша. «Что же мне с тобой делать-то?» Хмыкаю, когда котенок перестает пищать. Причмокивает, тыкается мне под мышку. «Ну, приехали!» «С моим графиком жизни котика точно заводить нельзя!» «Но бросить кроху я тоже не могу!» «Ладно, ночку переночует, покормлю его и помою. Потом позвоню Даше, пусть осмотрит кошачьего ребенка. Вся в размышлениях, прохожу в подъезд и поднимаюсь на свой этаж. Достаю ключи. «Мяу!» — кряхтит малыш. «Счастливчик ты!» — глажу его. «Будешь у меня хэппи!» Взгляд падает на дверь. Замок выломан. «Мамочки!» Но, как говорится, слабоумие и отвага — наше все. И вместо того, чтобы просто вызвать полицию, я толкаю дверь. А там полный разгром. Застываю в прихожей. Неужели отец опять напился? Порой такое случалось. Снова начинаю злиться. «Пап! Папа! Ты зачем все уронил?» Стаскиваю кеды и бегу на кухню. А там, прямо за столом, нагло развалились два мужика. Синие джинсы, черные футболки, татуировки и гора мышц. «Ну привет, Аврора! Тебя-то мы и искали!»